Ева Юстас. Октябрь 2020 года. Юстас, как всегда, пошёл её провожать. Это было не только приятно, но и технически необходимо. Ева до сих пор не умела самостоятельно проходить с одной стороны реальности на другую. Не выпало случая научиться пока. На эту сторону она попадала из кариной служебной квартиры. Лёгкий путь, ничего самой делать не надо.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 Больше не ждёшь подвоха, не тревожишься, не прикидываешь заранее, как потом за счастье придётся платить. Не гадаешь, чем дело кончится, не подозреваешь неладное, а просто радуешься и всё. При том, что люди здесь далеко не ангелы, и жизнь у них вовсе не райская. Местных послушать, такие драмы бушуют порой.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 ни в офисе, и за деньги, ту она ещё летом бросила. Но кто-то должен, если уж так получилось, что может, помогать хорошо уходить умирающим. Раньше это был её тяжкий крест, но с тех пор, как Эва внутренне согласилась, что в одиночку весь мир не спасёт, но делать сколько по силам, гораздо лучше, чем ничего, крест оказался источником радости, от которой отказаться немыслимо. Ну, Эва и не собиралась. Ей нравилось бывать на другой стороне. чувствовать себя там не местной, а командировочной, набивать сумки кофе эксклюзивной обжарки, чтобы дома, дома выгодно перепродать, ощущая себя ловкой контрабандисткой, которую крышуют полиция. Хотя в справедливости ради, граничная полиция не мешала Эве спекулировать кофе вовсе не из-за покровительства Юстоса. Просто уроженцы другой стороны, вне их юрисдикции, могут делать что захотят, лишь бы сами не таяли.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 довольно непатриотично, потому что Rocket Bean Roastery ряжаня, но когда в продаже появляется их Эфиопия, мы забиваем на патриотизм. А Юстос, как всегда, пошёл её провожать традиционным путём, через двор в бессмысленном переулке, где приходится протискиваться в узкую щель между древниными сараями. У Эвы, когда они валювали уезжали, в этой щели застрял чемодан. И это было их общее любимое воспоминание, как они вдвоём его тянули и толкали, буквально рыдая от хохота, повторяя по очереди: "Между мирами застрял чемодан". Но всё-таки через двор в бессмысленном переулке Юстос вводил Эву не из сентиментальных соображений, а потому что выход оттуда прямо на улицу Наогардуко, в 3 кварталах от её дома. Ближе проходов нет.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 Там я всё-таки был не выспавшийся и немного злился, что тебе прямо сегодня с утра ускакать приспичило. Нет, чтобы ещё пару дней погостить. Вот же ты умеешь зло затоить, восхитилась Эва. Пока сам не скажешь, вообще не чувствуется, что ты сердишь. А разве должно? удивился Юстус. Обычно я к чужому настроению чуткая, к сожалению, даже слишком. Когда остро чувствуешь, трудно на это забить.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 Давай проверим, решил Юстус. Для начала можно перейти через дорогу. Не наследили же ваши духи сразу везде. Некоторое время они ходили по улице на Угордука туда-сюда. Настроение и не думало портиться, даже Юстусу хоть бы хны. Пошли погуляем, наконец предложил Юстус. Тоже давно хотела, и вдруг оказалось, что я могу, ищу, как хотела. Но что мы будем делать, если тебя снова скрутит? Ну так просто пойду домой. Пожал плечами Юстус. Это же не смертельно, и даже долго терпеть не придётся. У вас в центре открытых проходов полно. На ней гуляли долго и счастливо, примерно часа полтора. Эва, конечно, тревожилась, что Юстусу станет дурно. Не сейчас, так позже, да он его догонит. Ну, мало ли вдруг. Но тревога была какая-то ненастоящая, формальная, что ли, как сам Юстус прозлось говорил. Не сердцем, а только в мыслях. Крутится всякая глупая ерунда в голове, ну и пусть. Радости она не мешала, и ощущению, что с ними случилось чудо. Собственно, чудо и было, а как ещё это назвать? Эва раньше часто представляла, как показала бы город Юстусу. Понимала, что вряд ли когда-то получится, а всё равно почти невольно выбирала места, которые ему по идее должны понравиться.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 То есть это она поначалу думала, что просто на радостих растерялась, всё вылетело из головы. Но чем дольше они гуляли, тем подозрительнее казалась Эве вся эта путаница. Что бы закрытым рынком Халле сразу река с мостами, перед вокзалом костёл святых Илланов? Да не может такого быть. Для читателей, пока незнакомых с топографией Вильнюса, подтверждаем. Действительно, не может. Но виду не подавала, не хотела портить Юсту первую прогулку по Вильнюсу за нудным расследованием несоответствий. Трещала без умолку, сбиваясь с фактов на люсыны байки, которые сейчас казались ей актуальными как никогда. Наконец они сели за стол под первым попавшимся тентом с вывеской Бар 2 кота. соблазнившись не столько длинным списком горячих напитков, сколько огромным полосатым котищем, который возлежал на стопке тёмно-зелёных пледов, излучая блаженство и подавая пример. Ничего себе, другая сторона, резюмировал Юстус. Вас тут случайно приглашённые специалисты щит наподобие Эльвольского не построили, а то у меня настроение всю дорогу примерно такое, как было там. Ну точно же, воскликнула Эва. Вот, на что это похоже? На Элево ли на Тонино невидимое кафе. Как будто оно перестало помещаться в собственных стенах и выплеснулось на улицу. Вот бы и правда так. Они сидели, обнявшись, благости сняться некого. Вокруг не было ни души, кроме них и кота, что на самом деле нормально. Рано пока по барам растягиваться. Полдник буднего дня. Может, запоздало сообразила Эва, здесь пока вообще закрыто, поэтому к нам никто не подходит, или просто надо делать заказ у стойки самим? Собиралась пойти разобраться, но так расслабилась и угрелась, что не охота было вставать. Откуда на столе появились кружки с грогом, она так и не поняла. Юстус утверждал, что грок принесла женщина в зелёном переднике с надписью "два кота", и он даже спросил, где второй, оказалось на кухне. Но Эва всё это пропустила.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 А я им двадцатку оставлю. Поделят чаевые и спишут пропажу. Пошли. Пыласатый кот так внимательно смотрел, как они прячут кружки в карманы, что Эва показала ему двадцатиевровую купюру и совершенно серьёзно, как человеку, сказала: "Мы расплатились. Я её оставляю под пепельницей. Смотри". Кот демонстративно зажмурился, дескать, какое мне дело, и ещё более демонстративно зевнул. Бар два кота был рядом с костёлом Святой Екатерины. Эва даже удивилась, увидев напротив через дорогу музей кино, как положено, а не что-то ещё. Ещё больше Эва удивилась, когда они вышли к бульвару Вокечу, то есть именно туда, куда по её расчётам в том Вильнюсе, который она хорошо знала и помнила, и должны были прийти. Зато когда Юстус, растирая лоб и виски, пожаловался: "Ох, что-то больше никак выливали", не удивилась совсем. Кружком, кстати, ничего не сделалось. Уцелели. Остались у них обе, и Эвена, и та, которую Юстус унёс домой. Эва свою потом притащила к Тони, как улику, артефакт и трофей, весь вечер рассказывала, в какой странной Вильнюс их занесло. Присутствующие удивлялись, жадно выпытывали у Эвы подробности, восклицали: "Ну надо же, где это видно? У вокзала, костёл Иоаннов, бар два кота, за рынком Халис река" А что морду некоторых присутствующих при этом были хитриющие, как у лис, вылезающих из курятника. Так это, видимо, просто так, от природы. Мировая бездна сразу такими их родила.